Жажда. Журчание желудка сводило с ума. Здоровье уменьшалось все сильнее и сильнее. А очередное зелье восстановления здоровья ненадолго давало силы продолжать. Маг все так же лежал под камнем, не в силах выбраться. А спасение было так высоко, что и представить было сложно. Дарко недовольно выкрикнул очередное оскорбление. — Эй, печень, может, ты уже сдохнешь? Я из-за тебя перезайти не могу. Если бы он знал, что смерть крайне страшна для того, чья жизнь стала частью этой системы. Наверное, если бы страх неизвестного не таился за чертой, то, конечно, лучше было бы сдаться и перестать тратить зелья. Но что, если все это закончится так быстро? Игра для оцифрованного банана была наполнена ошибками и багами. Да и друг говорил, что лучше держаться подальше от всех. Он боялся смерти игрока? — Значит, она возможна? Голод давался себе знать сильнее. Глаза уже медленно закрывались из-за отсутствия хитов. Открыт особый навык — жажда крови. Навык жажда крови активирован. Оповещения вылезли прямо в темноте, разорвав угасающее состояние. Ярость. Тело наполнилось таким ужасным жаром, что в уголках глаз выступили капли крови окрасив видимость валой. Появился запах, захватывающий все тело, как хозяин, что подзывал верного вса, подтягивая поводок. Запах исходил от Дарко, что невольно уставился на игрока, стараясь выдавить хоть какое-то слово. Но оцепенение ужаса накрыло и его. Голоден. — Не могу, я умру! Тихо шептал себе под нос белобрысы приближаясь к дроу Крепко вцепившись плечо мага, игрок разорвал тканевый балахон, оголяя руку. Дарко закричал. — Ты, поехавший, убирайся! Печень! Я перезайду и убью тебя! Каждый день буду тебя убивать! Зубы игрока впились в мясную часть плеча, продавливая кожу тупыми зубами. Люди давно утратили животные черты, отчего плоть не откусывалась, а оттягивалась а после отрывалась, тут же неприятно пережевываясь во рту оцифрованного. Кровь окрасила лицо банана, но он не мог этого почувствовать. Его статистика голода стала изменяться. Крики мага звучали так натурально, словно боль, которую он чувствовал, действительно была реальна. Но система вряд ли допустила бы этот ужас. Отрывая кусок за куском, игрок насыщался, пока полоска здоровья Дарко не подошла к концу — Его дыхание резко оборвалось, и, застыв как скульптура, тело стало разрываться на мелкие кусочки, разносясь по воздуху. Даже валун опустился до конца на землю, оставив игрока в одиночестве. Но он был сыт. Неизвестно, сколько прошло времени, но оповещение вновь разбудило разум мужчины. «Вы получили уровень. Вы получили способность. Вы открыли уникальный класс». Размыленные слова вводили в заблуждение. Проведя руками по лицу, мужчина лишь размазал кровь, что осталось на нем, но он ее игнорировал. «Открыть меню игрока!» Панель появилась моментально. В графе уровня красовалась цифра 5, выдавая очки распределения. Он все еще был в ловушке. Перелистнув страницу, игрок открыл древо навыков, смотря на новую способность. «Сокрушающий метеор!» Способность похищена у игрока Дарко с помощью уникальной способности Пожиратель. Наносит магический урон, зависящий от интеллекта. 1% интеллекта равен 15% урона. Пожиратель? Я... Просто не мог себя контролировать. Что это? Пожиратель — уникальная классовая способность. После поедания плоти игрока вы забираете себе его самую многоуровневую способность. Классовая способность? «Я получил класс. Уникальный класс, который зависит от моей игры?» «Почему так рано?» «Оно не должно так работать!» Вернувшись в меню игрока, мужчина посмотрел на строку класса. «Пожиратель». Нажав на описание, банан пробежался по нему глазами и тут же закрыл меню, поднимаясь с пола. Он чувствовал себя более бодро, чем когда сражался. Возможно, из-за уровня восстановления здоровья и отсутствия голода». Думать о последнем он очень не хотел, но нужно было выбираться. Внеся полученные очки в интеллект, игрок тут же протянул руку вперед. «Мне хватает маны. Призыв духа элементаля». Призыв духа элементаля активирован. «Вам выпал элемент звука». «Призыв элементаля звука». На земле в метре от банана появился круг призыва, из которого стали выходить различные энергетические искажения. Выберите внешность элементаля. Страшный, красивый стандарт. Стандарт. Элементаль настроен на под ваш вкус. Из круга стала появляться низкая фигура, напоминающая маленького ребенка. Дух представлял из себя силуэт девочки, сделанной из энергии. Слегка паря над землей, дух поклонился. «Мое имя Сана. Я буду служить господину». Шепот раздался прямо в голове у банана. Общение с духами было ментальным, или же способность звука дала о себе знать. Над ее головой красовался первый уровень. Но на данный момент это было крайне неважно. Сана рад познакомиться. «Я банан, кажется. Мне нужно выбраться отсюда. Ты можешь помочь?» «Слушаюсь, господин банан». Покружившись вокруг игрока, Сана ухватила его за торс, направив свою голову вниз. Громкий крик, который образовал волны воздуха, словно на гипердвигателе поднял мужчину вверх. Оказавшись на свободе, банан опустился лицом к траве и постарался сдержать слезы. Только сейчас на него нахлынули эмоции от понимания того, что он съел человека. Оправдания в том, что это игра, разбивались о то, что для оцифрованного это реальность. Раздираемая этими мыслями, Мужчина поднялся, стирая с лица слезы. Дорога прошла быстрее, чем раньше. Успев заскочить в ручей, дабы отмыть себя от крови игрока, Белобрысый успешно преодолел путь до ворот. Огромные каменные стены, наполненные магией, уходили в разные стороны, словно окружая целый материк. А ворота словно для гигантов. Это вызывало огромное удивление, а шепчущая на ухо Сана, наоборот, добавляла восторга. Словно маленький ребенок, она охала от увиденного. «Господин, они огромные! Здесь есть люди выше вас?» «Не знаю, правда, но эти ворота действительно созданы для кого-то колоссального». Сана пряталась в волосах мужчины, превратившись в маленькое подобие феи. «Возможно, ее можно было отозвать обратно». Но без нее было бы скучно. Способности элемента звука были различны. Сокрытие любого звука от игрока. Еще и контроль на территории. Путь сразу становился безопаснее. Ведь можно было обойти монстров или неудачная встреча с игроками. Достигнув территории ворот, банан остановился из-за стражника, который поднял руку и направился к нему. Дорогая синяя броня с необычным красным плащом, которое закрывало лишь одно плечо. «Скорее всего, чтобы прятать оружие от мирного населения. Если граждане не видят оружие, им спокойнее». Стражник уже подошел к игроку. «Здравствуйте, я сержант Напран. Вы направляетесь из диких земель. Где ваш отряд? Они погибли?» «Здравствуйте». «Нет, я без отряда». Оглядев игрока с ног до головы, стражник уставился на уровень, что располагался сверху. Но оцифрованный тут же замахал руками. «Я багнулся и после перезахода оказался здесь. Уже все решили?» «Да? Ужас! Надеюсь, они быстрее исправят это, иначе поумирают игроки. Вам очень повезло. Советую отдохнуть в таверне, а там уже на корабль и до нелерии. Спокойнее будет». Вспомнив про ту самую таверну, банан почесал подбородок и кивнул стражнику после чего они разошлись, нужно было найти тайник в портовом городе.